Глава тридцать Возвращение. Наше шествие до западных врат с огромной решеткой безымянного города осталось бы и вовсе незамеченным, если бы не телега с торговцем, разбившим колесо о камень на дороге. Странствующий купец откровенно проворонил момент, когда из леса вышла огромная группа людей под знаменем и быстро направилась в его сторону. Белка помогла восстановить обод, за что получила благодарность в виде огромной глиняной амфоры медового напитка. Сопроводив купца до города, стражники на воротах поприветствовали друг друга и разошлись. Я попрощался со своим новым приятелем, Марком-авантюристом. Он пообещал, что его, возможно, найти будет в таверне «Пупырь и бочка». Я же напротив, выразил уверенность, что мы с ним еще пересечемся. Наша группа подошла к ратуше, где нас встретил стражник с косым шрамом на лице. — Ну, как справились? — поинтересовался Тран. Во рту между зубов у него была зажата соломинка. — Более чем, знаете ли, — ответил я, указав на третий уровень своего персонажа. В неожиданно чистой и прибранной ратуше возле письменного стола оказались все члены городского совета. Бургминистр Петтер с любопытством смотрел на приближающуюся к ним процессию. Мастер-лучник Климент стоял, облокотившись на один из шкафов. в Кузнец благосклонно подмигнул мне и указал ладонью на письменный стол и бургминистра. Одрик Книгачей улыбался, стоя позади наклоненной парты стола для бумаг и документов. А Зельевар Кроний, скрестив руки на груди, пристально смотрел на нас, расположившись отдельно от всех. — Бургминистр Петтель, — обратился я к начальнику городского совета, — ваше поручение убить упыря выполнено. — Похвально и достойно награды, юношу ваше деяние, — отозвался вместо бургминистра мастер книгачей Одрик. — Однако городской совет считает, что не следовало подвергать членов городской стражи опасностям, — возразил мастер Климент. «Неужели они серьезно не понимают, какую опасную работу для них мы выполнили? Похоже, придется объясняться подробно», — покачал головой Яф так своим мыслям. «Зачем потребовалось привлекать городскую стражу?» — поинтересовался Петтель. Его голос был холодным и бесстрастным, как у следователя на допросе. «Изначально мы планировали самостоятельно победить упыря и попросили капитана Арокиса только сопроводить нас до места, где под бдительной охраной находится упырь. Здесь я сделал паузу, обведя всех присутствующих взглядом. — Но! — подсказал Климент, поднимая бровь и поймав мой взгляд. Но стража оказалась перебита. Патрульные потеряли шесть человек. Упырь не пощадил никого. Я хотел продолжить действовать самостоятельно, но капитан Рокис настоял на том, что тварь была слишком опасна. Я снова перевел свой взгляд на бургминистра Петтеля. — И как? Она была опасна? — поинтересовался Зелевар Кроний. — Боюсь, что если бы мы не прислушались к опытному мнению капитана Рокиса, то наша группа погибла в полном составе как и гораздо более сильные и многочисленные бойцы-стражи, охранявшие вход до того. Подробно объяснил я. «Что ж, я не вижу вашей вины в произошедшем», — сказал как-то сразу потерявший весь свой боевой задор бургминистр Петтель. «Я тоже согласен, что молодой человек действовал правильно», — отозвался Зельевар. «В бою погиб еще один стражник», — фыркнул мастер Климент, — и все снова посмотрели на меня. Похоже, что именно Климент остался недоволен моими действиями, а может и вовсе винит меня в происшедшем. Подумал я и решил, что лучше всего говорить правду. «Действительно это так», — согласился я. «А еще раньше мы чуть не лишились нашего командира Эльрода». Завладев вниманием собравшихся, я посмотрел в их серьезные сосредоточенные лица и продолжил. Два опасных мантисса и их выводок, где-то около дюжины особей, подстерегли нас и устроили засаду на дороге к старым докам. Эллерот говорил, что обычно из такой засады патруль не возвращается. «Мантисы?» Эллерот ни словом не обмолвился в отчете об них. — отметил для себя бургминистр. Члены Совета переглянулись между собой, Кроний даже покачал неодобрительно головой. Да, наша группа уничтожила опасность, которая в будущем сделала бы невозможным патрулирование стражи в этом месте. И только чудом именно наша группа сохранила жизни всех бойцов, — объяснил я. Совет молчал. Я же, воспользовавшись их колебанием, продолжил. Упырь, как оказалось, был намного более опасным монстром. Тот боец, погибший в самом начале боя, оказался под первым ударом страшного противника. Мы ничего не успели сделать. Этим бойцом мог бы быть любой из членов нашего рейда. Более того, упырь оказался практически неуязвим. Жертв было бы больше, если бы Зея не наловчилась вовремя восстанавливать здоровье пострадавших от жутких ударов монстра. Я указал на подругу, и все внимание совета на какое-то время сосредоточилось на ней. Поэтому только благодаря совместной работе стражи и нашего отряда мы сегодня можем с уверенностью сказать, что для патрульных пока больше ничего не представляет опасности в этих окрестностях. Торжественно заключил я. Ну что ж, властью, данными мне горожанами безымянного города, я назначаю вас членом городского совета безымянного города, объявил бургминистр. Члены городского совета пришли в движение и, похоже, все разом пошли на выход. А ты знаешь, как убедить? – сказал Климент и подал мне руку, которую я пожал. Я рад, что вы теперь с нами, – сказал мастер Зельевар и тоже протянул руку. Подошел кузнец Сторольф, протянул свою огромную лапищу. Вот уж не думал, что у нас появится новый член городского совета. Если он подумает сжать посильнее, Скорее всего, сломает мне кисть. Пронеслось в голове. «Ну, — Но теперь вы имеете представление об опасностях, нависших над безымянным городом, — сказал книгачей, протягивая дрожащую руку в мозолях от пера. Я с удовольствием пожал руку старого мастера-книгачея. — Да, теперь я вижу, — ответил я мастеру Одрику. Редкое задание членства в городском совете города выполнено. Вами получен опыт 1800 единиц. Ваша репутация увеличена до уважения с городом. Петтель, пошуршав в верхнем ящике стола, извлек и положил на него железный значок авантюриста. Предложив мне его взять, он сказал, «Ну что ж, дорогой Лев, своими стараниями вы...» оказали неоценимую услугу городу, обезопасив наши патрули и городскую стражу от всевозможных опасностей. Я ценю это, и раз теперь вы являетесь членом нашего совета, то и являетесь нашим горожанином. Вскоре я распоряжусь о том, чтобы у вас появился дом в черте верхнего города». — Благодарю вас, — отозвался я. Дом очень пригодится и станет местом собраний для авантюристов. — А теперь, прошу вас, ступайте и хорошо отдохните. Это было непростое путешествие для вас. Подмигнул мне бург-министр и впервые за вечер улыбнулся. — Согласен, это действительно было очень непростое путешествие. Да и время уже к вечеру идет. Я поклонился городскому голове и повернулся к стоявшим за мной друзьям. И сразу очутился в объятиях всей неистовой пятерки. Даже Берсерк не мог сдержать своих чувств и обнял меня одной своей ручищей, а другой потрепал мне волосы. «Поздравляем!» — хором прокричали мои товарищи по группе. «Надо же, как интересно выходит!» — сказал Берсерк. «А авантюрист растет!» — засмеявшись, сказала Зея. Очень рада за тебя, Лев, отозвалась белка, коснувшись моего плеча и поцеловав в щеку. Мы вышли из городской ратуши. Петель проследовал за нами. Ну что ж, буду вас э, ждать завтра или послезавтра, обратился он к нам, выпуская мечника Трана, и закрывая городскую ратушу. Обязательно придем, отозвался я. Мы оказались на улице. Встреченные игроки останавливались и рассматривали мой игровой класс, мастер авантюрист Не игроки, все поголовно стали отмечаться синим цветом вместо зеленого, и, проходя мимо меня, здоровались и поздравляли с назначением в члены городского совета. Синий цвет имен и их общая подсветка свидетельствовала о том, что мы стали либо членами одного клана, либо альянса, либо некой фракционной общности. Возле кузницы нас встретил Дин и похвастался своим седьмым уровнем. Он сидел на крыльце своей кузницы и явно ждал нас. Заметив нашу группу, он вскочил и обнял меня за плечи. — Как же я рад, что вы вернулись! Ох, и долго же вы! Я уже начал переживать, и смотрите, у меня седьмой уровень, ребята! Лев, это твоя работа! — безумолку тараторил он. «Да, — Да-да-да... Добродушно согласился я, вспомнив, что это была моя идея предложить Дина в качестве подмастерья Торльфу. — Ну, что, что вы стоите? Проходите в том Я уже стол накрыл! Засуетился Дин, приглашая нас к столу. — Нужно отметить, что пиршество удалось на славу. Воистину, пир горой. Мы баловались, смеялись, просто веселились. — Ариса успела подавиться молодым вином и удивила нас, пропустив его через нос, вызвав дикий приступ смеха у берсерка. Альберта играл с Зеей, перепрыгивая через ее ладошки то вправо, то влево. — Похоже, они подружились, — обрадовался я. Белка по своему обыкновению сделала подогреватель вина и на пару с Арисой, как она выразилась, ушла в офлайн. — Дин... Рассказывал байки и травил анекдоты, подливая масло в огонь жаркой компании, то и дело принося с кухни все новые запеченные лакомства. Берсерк под конец вечера так разошелся, что вызвался жонглировать топорами, но не рассчитал и вонзил один из них в потолок. Наш камин горел теплым и жарким огнем, разгоняя холод и тьму. А за окном стоял летний вечер откуда приносил запах полевых трав почти легкий ветерок.